надежда проснулась рано утром от пения не в меру ш у с т р о й птички сквозь тюлевую кружевную занавеску был виден кусочек голубого неба в городе оно никогда не бывает таким чистым надь а надь кричала люська снизу работяги сказывали уже брусника пошла ты б сходила на ближнее болото а я сварю при слове болоа в голове у Надежды всплыли вчерашние умозаключения. Глубокой ночью она легла спать с благой мыслью с утра пораньше открыться во всем участковому. Он просто по должности обязан ее выслушать. — Некогда мне по болотам шастать! — отрезала она. — Николай, когда сегодня будет? — А тебе зачем? — тут же ощетинилась Людька. Какая у тебя до него надобность? Да так. Надежда отвернулась от жгучих Люськиных глаз. Поговорить надо. — Не о чем вам разговаривать, — строго сказала Люська. Он сюда не для того ездит, чтобы разговоры разговаривать с посторонними женщинами. Вот дура, — беззловно подумала Надежда. У Чисткового не было целый день. И только к вечеру, когда Надежда, поддавшись на Люськины уговоры, Собирала недалеко от дома бруснику, послышался стрек от мотоцикла. Надежда бросила старухин расписной т у е с о к и резвой ланью скакнула на дорожку. И выскочила прямо перед мотоциклом, да так неожиданно, что участковый едва успел затормозить. «Надежда! Да ты совсем одурела!» — рассердился он. «Скачешь под колеса, прям как коза горная!» Надежда не обиделась. И верно, сама виновата. Подошла ближе, бормоча слова извинения. — Ладно, я, конечно, тоже проворонил, замотался совсем. В глазах от усталости темно, — признался Николай. С утра в Выборг, потом в городе был. — Узнал что-нибудь? — нерешительно спросила Надежда. — Есть новости в деле с маньяком? — Может, и есть. Только посторонним про это знать не положено, — строго сказал Николай. Но хоть нашли его. Да не нашли. Какое-то. Николай с досадой махнул рукой. В этом деле такая петрушка получается. Устал я, Надя. Сил нет. После поговорим. Да я не из пустого любопытства спрашиваю. Заторопилась Надежда, опасаясь, что участковый на этом прервет разговор. Мне бы поговорить с тобой, Николай, нужно как раз по этому делу. Только без Люси. — А что с Люсей? — насторожился Николай. — Да ничего с твоей Люськой не случилось. Надежда повысила голос. — И бабка в порядке. Снова в маразм впала. А так ничего. И собака даже поправилась. — Ты будешь меня слушать или нет? — Ну, ладно. Давай. Излагай. Участковый тяжело вздохнул и слез с мотоцикла. — Уж извини, Николай Иванович. Надежда оглянулась по сторонам и подошла ближе. Я тут подумала немного над всеми жертвами, что пять лет назад были, и вот что получилось. Видя искорки недоверия в глазах участкового, Надежда заторопилась и для большей наглядности попыталась изобразить свои мысли прутиком на дороге. Елизаветина поле. толковывала Надежда. Потом и д е т егерская тропа. Надо отдать должное капитану Черенкову. Дело о Выборгском маньяке пятилетней давности он помнил наизусть. Однако сегодня участковый был не в лучшей форме, очень устал за день, поэтому доходила до него с трудом и только было дошли до Куликова болота, и в глазах капитана Появилось понимание, как вдруг над ними раздался гневный голос Люськи. — Это что ж вы тут, заразы, делаете, хотела б я знать? Люська была в своем праве. Щеки ее пылали, глаза горели волчьим зеленым светом. Вся она была, как раскаленная плита. Люська не стала тратить время даром. Воинственно размахивая костылем, она устремилась на Надежду. «Паразитка — Паразитка! — орала она. — Тебя в дом пустили, по-хорошему к тебе отнеслись, а ты вон что устроила! Мужиков чужих отбивать вздумала! Думаешь, я не понимаю, зачем ты его с утра караулишь? Надежда обижала мотоцикл. Люська все ж была не слишком подвижна из-за сломанной ноги, а очнувшийся Николай схватил ее сзади за плечи. — Люська! — «Ты что, совсем офонарела?» Надежда представила, как ситуация выглядит со стороны, ей стало смешно. «Угомонись, сама подумай, Люся!» «Да ты чё?» — вторил Николай. «Мы совсем по другому делу. Знаю я, по какому вы делу!» — орала Люська. «Совсем уже стыд потеряла. Да в твои годы о душе думать надо! Она туда же, к чужому мужику лезет!» о г о оскорбления Надежда стерпеть не могла. — Ладно бы еще за дело, а то просто так. — Ишь! Прилетела симулянтка несчастная! — заорала она. — Надя, сходи туда, принеси то, сделай это. Мне на ножку не наступить, а сама ходит прекрасно, да еще и драться может. Никакая нога у нее не болит, придуривается она, чтоб ы не работать. — Филонит, попроси у меня еще что-нибудь. «Фиг получишь!» Люська пыхтела и вырывалась из крепких рук участкового. В полудраки они опрокинули туесок с брусника, отчего Надежда окончательно озверела и вцепилась Люське в волосы. Прием был нечестный, поскольку Люську за руки держал Николай. От боли и обиды Люська так заорала, что прибежал ее шарик и, не разобравшись в ситуации, цапнул Надежду за ногу. То есть попытался это сделать, Надежда от неожиданности немного ослабила хватку. Тогда участковый оттолкнул ее и пихнул Люську в коляску. — После поговорим, — бросил он, не оглянувшись. — Ты у меня еще получишь, — пообещала Люська. — Вот потому и маньяка найти не могут. Милиция с бабами занята. Некогда ей убийцу искать, — в сердцах крикнула Надежда вслед мотоциклу. подобрала свой т у е с о к и побрела на хутор. Рано утром, когда все еще спали, под окном закашлял Николай. Он потоптался на месте, потом потянула дымком сигареты. Надежда от злости спала плохо, прикорнула под утро, так и то разбудили. Она заворочилась и решила не вставать. «Все равно разговора не получится». Какая уж тут беседа по делу, когда все тишком д да о с оглядкой. А Люська услышит, да начнет орать. Перед старухой с раму не оберешься. Николай под окном снова покашлял. Позвать Надежду он боялся. Люська явится, а он еле-еле ее успокоил. — о н и пошли бы вы все подальше, — сонно подумала Надежда и перевернулась на другой бок. Когда она спустилась вниз, у чисткового и след простыл, а старуха, самостоятельно выбравшись из кровати, величественно восседала на террасе в одной ночной сорочке. Хорошо хоть с утра крыльцо было залито солнцем. Совершенно машинально надежда переделала все утренние необходимые дела. Мысли ее были заняты таинственным путем, который прочертил убийца, теперь при свете дня она верила, что все так и есть, что она не ошибается, что не может быть такого совпадения, что все убийства были задуманы заранее. Однако если убийца никакой не с у м а с ш е д ш и й то она тем более. Идти одной на поиски никак нельзя. С другой стороны, как бы поздно, ни было. А капитан Черенков, если и узнал что-то в городе, то к ней теперь и на пушечный выстрел не подойдет. Люську побоится. Надежда в сердцах помянула Люську недобрым словом. В ответ шевельнулась кружевная занавеска в л ю с ь к и на макушке да того вот ты, сама она, собственной персоной, явилась на крыльце, позевывая и затягивая поясок х а л а т а Как видно, Николай сумел все же убедить Люську в полной своей лояльности, если не словом, то делом, и теперь она была в хорошем настроении и не хотела поминать старое. — Привет, Надя! — как ни в чем не бывало, помахала рукой Люська. — С хорошей тебя погодой! Надежда была озабоченная, злая, не выспавшаяся, поэтому сочла уместным не ответить на игривое приветствие Люськи. постояла на крыльце, потом направилась к колонке умываться. Колонка была у них общая со старухой, и качать ее приходилось вручную, что, конечно, было очень неудобно. Одному человеку, твердо державшемуся на ногах, имеющему две здоровые руки, то было трудновато. Пока качаешь, вода идет, а как только бежишь умываться, вода тут же кончается. А у Люськи ведь одна рука, к тому же, была занята костылем. С неприкрытым злорадством Надежда наблюдала, как Люська металась между рычагом и краном. — Пускай тебе твой Николай в воду качает, — подумала она. — Больше он ни на что не способен. Последние слова были заведомой неправдой. Но, как уж говорилось, Надежда встала сегодня не с той ноги, и суждения ее были не совсем справедливы. От увлекательного зрелища ее отвлек лай Найды из-за забора. Дед с е м ё н был сегодня настолько любезен, что махнул рукой и даже улыбнулся щербатым ртом. Это придало Надежде смелости. Она рванулась за калитку. Найда тут же подбежала, встала лапами ей на плечи, отчего Надежда присела и оперлась на забор. а собака все пыталась достать языком ее лицо. — Найда! — Фу! — Ну что ты будешь делать? — сокрушался дед Семен. — Ну совсем стыд потеряла, ну как будто щенок несмышленый. — с е м ё н Степанович, вы собаке своей доверяете? — спросила Надежда, решившись. — Как по-вашему? Хороший я человек. н о если по Найде судить... то лучше тебя нету». Дед даже рассмеялся. «Так если я про смерть сына вашего спрошу, вы поверите, что не из пустого любопытства интересуюсь?» Сходу бухнула надежда. с е м ё н отшатнулся, как от ожога, сжал зубы, потом встретил твердый взгляд надежды. «Зачем тебе это?» А вот зачем. Она протянула ему листок, где с одной стороны в столбик были выписаны фамилии жертв, а с другой стороны — географические названия. — Чего это? — дед прищурился. — Сама читай, я без очков. Надежда оглянулась на Люську, которая, сгорая от любопытства, тянула шею из-за забора, увлекла соседа подальше и в полголоса прочла ему. содержимое своей бумажки. Старик быстро уразумел суть, но после этого долго думал. Присмиревшая Найда жалась к его ногам. — Проводите меня туда, — взмолилась Надежда. — Там, на месте, все поймем. Знаю ведь, что не просто так вы по лесу ходите. Не потащили бы собаку в старые доты, если бы нужды не было. Дед Семен блеснул глазами. «Идем!» — решительно сказал он. «Собирайся, а я ружье возьму». «Надь, ты откуда?» — вскинулась во дворе Люська. «Отвали!» — Надежда решительно отодвинула ее в сторону. «Клавочка, одевайся теплее!» — сказала с крыльца старуха. «В лесу сыра!»